Глава 18. Как твое имя? Изумрудка мята посмотрела в зелёные глаза и поняла, что не ошиблась. Её так и звали Травина Мятная. Она отправила мне именно образ травинки с характерным запахом. Отвези меня туда, к цироиту. Драконица отрицательно мотнула головой. Потом посмотрела мне в глаза, и ей едва не упало, когда меня захлестнул поток видений, знаний, образов, чувств. Ириды, великая звёздная жрица, не должна рисковать своей жизнью. Её жизнь, душа и разум это жизнь, душа и разум звёздных драконов, чьи детёныши должны созреть под её покровительством на планетах-колыбелях. Ириды должна питать свои драконьи силы источником потому что его воды связующее звено между девой и драконами. Воды дитинца помогают и редей драконам стать едиными, помогают обрести мощь, но друг без друга они слабы, а воды бессильны. Они лишь продляют жизнь и молодость тех, кто пьёт из источника, или питают жизни и олоров, мёртвых братьев и сестёр, чьи сердца вынуты из тел и погружены в урит. А души заперты в меморизах. Нужно вернуться к источнику силы, чтобы оказаться там, куда я хочу попасть. А драконица Травинка Мятная будет охранять покой Ирридей, пока не вернётся Войны Стаи. И её травинки, любимый, с фиолетово-чёрной чешуёй её жених, носивший имя Ураган, а теперь после возрождения, чароит А ещё травинка благодарна и счастлива, что Ириды воскресила её любимого, вернула его душу и излечила тело. Драконы не способны говорить словами, но они говорят образами и чувствами. Они говорят всей сутью и никогда не лгут. Хорошо. Я погладила зелёную девочку по шершавой тёплой чешуе. Я подумаю над твоими словами, хотя они мне и непонятны. Что значит вернуться к источнику, чтобы оказаться там, куда я хочу попасть. А ещё скажи, раз уж тебя поставили охранять, как так получилось, что ты за мной не уследила? Ведь меня какое-то время не было тут в пещере и вообще на планете. Не было, подтвердила невеста чароита. Но она не теряла Иридий. Ведь Иридий неугасающая звезда. Её свет видно очень далеко, и травинка не теряла её из виду, даже когда её ряды исчезла здесь и появилась там, далеко-далеко. Травинка знала, что Звёздная Дева вернётся, ведь она оставила здесь душу любимого, заключённую в чешую дракона, и своё сердце, заключённое в драконье кольцо. Кольцо, спохватилась я. Но оно сидело на пальце, как ни в чём не бывало, и казалось, странный чёрный и чешуйчатый металл играл фиолетовыми искрами. Интересно, если чераи дженится на травинке, это можно будет считать нарушением нашей с Гебом помолвки? Или она всё-таки фиктивная? Или нет? А если нет, то как мне теперь выходить замуж за дракона и не сожжёт ли меня зеленочешуйчатая соперница? Боги, о чём я всегда думаю в стрессовой ситуации? Там наших вот-вот бить начнут. Я не стала переодеваться в камбес, хотя в льняном длинном платье в горах не очень-то удобно и холодно. Но это было сотканное, отбелённое и вышитое прабабкиными руками полотно, и другая защита мне не понадобится. И всё же, как это возможно в одночасье переместиться за 300 световых лет туда и обратно, пробормотала она всякий случай привязывая к шипам драконицы свёрнутую в рулон и перетянутую поясом форму космической с кадры драконидов. Да, я помню народные сказки о целых царствах, свёрнутых и развёрнутых в золотые, серебряные и бронзовые кольца. Помню и не чуть менее сказочную теорию струн и теорию о гравитационных искривлениях, теорию червоточин и ещё десяток теоретических объяснений того, как работают наши родовые заветные тропы. И помню объяснение Арадора, как преодолевает гиперпространство и Олор, ведомый одной из ведуний, которых они тут называют по их принадлежности к классу мужчин, альдей, дидей и тому подобное. Все эти теории опирались на законы физики и наличие научно объяснённых пространственных структур. Но я не понимала, как можно оказаться по своему хотению и Божьему велению в любой точке мира, только лишь помыслив о ней во время купания в светящихся водах источника, с растворённым в ней неизвестным земной науке веществом, которое дракониды называют урит. Потому в воды я, конечно, окунулась но мгновенного путешествия не получилось. Единственное, чего добилась, это нащупало сознание иолра императорской яхты и еще десятков ближайших иолров, среди которых оказалась и стрела, и через них передала ультиматум императору. По наивности надеялась, что, получив послание от полусотни кораблей, он должен задуматься и отозвать свою сфору от моих драконов. Ответ пришел довольно быстро от тех же иолров. Им было приказано уничтожить всех живых драконов в империи и за её пределами, окружить и уничтожить целиком планеты Эрий, Уркхой и землю, не жалея ни собственных поселений драконидов, ни людей, ни тем более крылатых ящеров. Наверняка этот приказ понравится принцам и команде военных с базы Детинца, усмехнулась я и отправилась в полёт на более привычном транспорте. Драконе Местность под крыльями травинки менялась как-то слишком уж стремительно, со скоростью сверхзвукового авиалайнера. Или и тут не обошлось без воздушных заветных троп, или дело в моем отчаянно колотившемся сердце и страстном желании быстрее, быстрее, быстрее увидеть Чароита с душой Гэба. И я увидела его еще издали, как и нависшую над горами громаду межпланетного челнока — которую мне в введении почему-то не показали. Не этот ли сюрприз имел в виду Габриэль? Аррадорочнулся в стазисе из камеры, можно сказать, в хрустальном гробу. Стоило дрогнуть его длинным золотистым ресницам, как замигали датчики, оповещавшие медперсонал о том, что сознание алтара вернулось в тело. Кули непробиваемая жара прочной крышка саркофага Армированная микровключения мимолекул драгоценного урита отразила его заросшую щетиной, как у какого-то земного мужика, физиономию. Арадор не стал ждать, когда к нему слетятся как мухи работники медцентра, и наверняка кто хуже, офицеры внутренних войск, например, для которых он был ненавистным представителем, хуже того, командующим элитных космических войск. Из покол веков влилось неприходящее вражда чистой небесной элиты и грязного планетарного мяса. И наверняка заполучив в свои лапы такую птицу, низший офицер ион найдёт безнаказанным способ поизмуваться. Все планетарные медики тоже находились в их ведении. Поэтому Арадор нащупала аварийную кнопку, расположенную внутри саркофага и предусмотренную на тот случай, если извне крышку уже никому открыть. Когда в помещение вбежали дракониты с военной выправкой и набегу натягивающие явно маскировочные медицинские накидки, алтар встретил их уже одетым в камбес медбрата, а разбитая дверь в подсобку с инвентарём валялась на полу, как и трубки с питательным раствором и лекарственной дрянью, из которых медленно сочилась на пол жидкость. Отломанная ножка стула в руках адмирала Красной Речива свидетельствовала о его намерениях. Где моя офицерская форма? Поднял бровь Аррадор с места в карьер, предприняв психическую атаку. Вы не имели права вставать, попробовал перейти в контрнаступление военный врач, уже спрятавший опознавательные лычки под белой накидкой. Вам надлежит соблюдать режим постепенного выхода из Молчать, властно перебил его Алтар. Я уже вышел из состояния стазиса. Если вы не ослепли, «Но...» — доложить обстановку. Арадор ввинтил взгляд в глаза офицера, возвышавшегося за плечом врача. «Я уже чувствую, что ментальные и психоэнергетические поля возмущены и находятся на грани коллапса. Что тут у вас происходит?» «Я узнал тебя, Ривир Гримен. Ты входил в Совет Безопасности Империи и год назад, перед моим отлетом из системы, стал главой безопасности моего старшего брата, принца Феориля. У вас уникальная память, ваше высочество, и я польщён, склонил голову Драканит. Но я уже не глава охраны принца. Император минуту назад отдал приказ о моём смещении, лишении звания и взятии под стражу. И это твоя стража? Принц с иронией оглядел растерянных медиков. Скорее ваша. Драконит позволил себе еле заметно улыбнуться. Меня в данный момент некому арестовывать. Все, кто не имеет отношения к медицинской службе, отправленные мной на операцию по спасению наследников трона, попавших в плен к диким драконам, как раз за 2 минуты до последнего императорского приказа. И ты сам изолировался. То есть сам арестовался. Так точно, сиятельный алтарь. «Похвальная дисциплинированность. Я буду просить отца о снисхождении в приговоре. Теперь позвольте, я сниму слепок с вашей памяти. Так будет быстрее». Бывший Ри Вир побледнел, но прошел вперед, оттеснив врача, и встал перед альтаром на колени. Аррадор положил ему ладони на виски, зафиксировав большими пальцами и приподняв подбородок, и вперил в глаза жертвы вспыхнувший золотом взгляд. Через пару секунд Ривир потерял сознание, обмяк и свалился бы на пол, если бы по кивку Арадора его не поддержали медики. "Займитесь вашим новым пациентом", приказал им Арадор. "Он важный свидетель и должен быть к вечеру в здравом уме и памяти". Увиденный в чужой памяти калейдоскоп событий ужаснул его и одновременно восхитил. Он вполне оценил, как прекрасно была всадница на спине чёрно-фиолетового дракона. Как чётко и слажено действовали крылатые ящеры, объединившиеся в один кулак благодаря сияющей звезде Ирридей. У тебя получилось, Василиса. Получилось. Как же я рад за тебя, девочка. И за нас. Теперь всё получится, мысленно прошептал он. Однако действовать надо было не просто быстро, а на сверхсветовой скорости, если он хочет остановить безумие окончательно сбрендившего отца императора. «Сариан? Кайрен? Я в норме. Как вы?» Обратился он к соратникам по триумию, выйдя из медблока и шагая по направлению к ангарам с техникой. «Все так же», — отозвался капитан звездолета, — «и даже хуже. Император? Я уже в курсе». Не стал терять времени, альтар и раскрыл разум максимально, отправляя названным братьям информацию, полученную от Гримена. Значит, приказ на уничтожение трёх планет, ещё больше помрачнел Сариан. Прости, он твой отец и наш император, но он понимает, что Земля пока единственный источник потенциальных ирридей, а Уркхай и Эрий единственные в обозримой галактике крупные месторождения урита. Без них наши звездолёты не смогут летать, и мы окажемся откинуты на миллионы лет в эпоху зарождения космонавтики, на одну доску с землянами. С какими землянами, если от них мокрое место не должно остаться согласно последнему приказу, лениво поправил Кайран. Вот только кто его будет исполнять, фыркнул коммодор Сариан. Наш взбунтовавшийся иолр был так любезен, что изложив нам безумный приказ, издевательски прокомментировал. Все иолры имперского космофлота взяли свои команды в заложники, абсолютно все. Они отказываются повиноваться и самовольно сменили курс. Все, кроме трёхи иолров, направились к Ритою, и ключевым планетам империи, и готовятся их атаковать из космоса. У империи осталось в подчинении только наземная техника. Но и она будет выведена из строя после применения гравитационных бомб. Помнишь, что произошло в солнечной системе с планетой Фейтон, где укрылись беглые уркхи? Арадор Ар поморщился. Ангар оказался пустым, только платформа грузового гравилёта сиротливо пылилась в углу. Да, на выручку старших аболтусов действительно брошены все драканьецкие силы Эрия. Помню, ответил он Сариану. Планету Фейтон разорвало в мелкую пыль. Между Марсом и Юпитером теперь пояс астероидов. Но ты забыл, что без моей воли, как адмирала космического флота Эритаров, ни одна пушка не выстрелит. И Олр, попытавшийся задействовать это вооружение, будет сам развеян в пыль. Поэтому у нас в империи и не существует крупных космических банд-формирований. Не забыл, но понимаешь, брат, Три Олра развернулись к Детинсу. Наш тень, флагман Стрела и Шип с императорской яхтой. И я не представляю, что они задумали. Точнее, что задумала твоя Альдей. Она уже не моя Альдей. А мы тебе говорили, что ты поторопился разорвать вашу связь, проворчал Кайрон. И что в итоге? Империя без связи не существует, она распадётся на десятки независимых планет. А ведь наши колонии на многих планетах зависят от поставок из метрополии, как и Ирритой, зависимо от сырья с периферий. И мы все оказались в заложниках. Мне не страшно умереть. Страшно, что все наши мечты и планы осуществятся, брат». Голос Аррадора был полон оптимизма. «И скоро. Передай Иолру тень, что я прошу переговоров с Ярославом, братом Василисы». Может, всё-таки быстренько провернём перевороты и провозгласим тебя императором? Кайрен, сколько можно говорить? Империя это устаревшая форма управления. Да ещё и при наших дарах, которые можно было использовать во благо всем, а не только ерийцам. У меня есть идея получше. Арадор Ар забрался в кабину грузовиза и включил аппаратуру. Что ж, энергии хватит долететь до Драконьих гор. Теперь всё зависит от Ярослава и Василисы. Страшно сказать, но Ярослав скучал по тому ощущению надёжности, которое даёт плечо друга, пусть и бестелесное, пусть даже это плечо когда-то ненависного репти. Он беспокоился, всё ли удачно прошло в ритуале, проведённом прабабкой Дарамилой, получилось ли выстроить заповедную тропу от сердца к сердцу и провести душу принца теней поближе к Василисе. Смог ли синеглазы репти, столь непохожие на своих сородичей, зацепиться за какое-то вместилище якорь? Не развеялся ли, не ушел ли в ничто? Тогда Ярослав сам себя не простит. А уж как взглянуть в глаза Адель, сестре Габриэля? Но риск оказался оправдан, и ведун выдохнул с невероятным облегчением, когда его разума коснулся голос Иолра Тени. Твои родичи справились, землянин. Наш друг рядом с Василисой. И знаешь, теперь я верю, что сама судьба на нашей стороне. Он спас дракона. Душа Габриэля сумела вернуть и удержать душу моего дальнего потомка, твоего, можно сказать, родственника, между прочим. Я рад, я несказанно рад, тень. Ярослав ободряюще похлопал ладонью по стене каюты, как по плечу друга, вскочил с койки и быстро надел комбез и бутсы. «Теперь, когда у нас есть пеленг, готовим челнок и спускаемся». «Подожди. Кое-что произошло, пока ты спал. Мы обрели и ряды невиданной силы, и она пробудила нас всех. Освободила. Мы теперь независимы от слова драконидов». Над нами не давлеет их воля, за небольшим исключением. «Каким?» — насторожился Ярослав. Он уже убедился, что там, где дракониды, всегда кроется пакость почище, чем в гнездах его родичей репти. «Мы не можем переступить через клятву непричинения вреда. Мы не можем применить против них их же оружие. Но мы все теперь можем не подчиняться их приказам, и свободны в выборе собственного пути. Ярослав с облегчением выдохнул. Ну, это не беда. Обойдёмся и без имперского оружия. Боюсь, одним бойкотированием мы ничего не добьёмся. У драконидов ещё сохранились старые технологии, они смогут построить корабли на других принципах перемещений и снабдить их новейшим оружием. А мы не умеем производить оружие. Мы сами оружие, но совсем небольшой дальности и силы. Не переживай, они нас уже не догонят, усмехнулся землянин. А если уж придётся воевать с ними, то на земле столько старого оружия, что хватит не на одну стаю космических драконов. Вместе одолеем. На нашей стороне невероятная скорость и манёвренность. Кроме того, никто не отменял военной добычи. Несколько удачных набегов, и их оружие станет нашим. А что они могут нам противопоставить, если у имперцев не будет и Олров? Ничего. Они свой зат от планета оторвать не смогут. Пусть побудут в нашей шкуре, когда угрожали аннигилировать землю. Да, я не думал с этой стороны. Мы всегда были плохими стратегами, вздохнул Иолр. Потому и проиграли. Ярослав расчесал волосы петернёй и задумался, нахмурившись. Но через миг посветлело лицом. Ещё не проиграли. Скажи, а ваша клятва о непричинении вреда, она же не распространяется на экипаж? Я-то могу причинить вред драканидам их же оружием, находящимся на твоём борту. Ты? Да. Но доступ к нему может быть разблокирован только по слову алтаря или императора. Это предосторожность как раз для того, чтобы никто в империи не повернул оружие против повелителей. Предусмотрительно. А если вдруг случится нападение вражеского корабля или метеорит? Ну какие у драконидов были враги в космосе? А против метеорита сработает защита. Тень фыркнул и сменил тон на подчёркнуто деловой. Ярослав Все пассажирки выведены из анабиоза. Мы вышли на орбиту Детинца. Челнаки готовы к старту. С тобой просить связаться Алтар, Аррадор. Это мне надо идти в рубку, где заперт Коммадор Сариан? Не обязательно. Я могу включить громкую связь, но вашу беседу услышат абсолютно все, весь экипаж и пассажиры. И пусть слышат. Врубай. И через полчаса ожесточённого дипломатического торга между представителем Земли Ярославом Пасным, представителем Иолра в Тенью и представителем Имперцев Арадором Эритором был заключён пакт о временном перемирии. Осталось донести Вода до Василисы, Геба и драконов Детинца. Глазам своим не поверила, увидев, что мой великолепный чароит несёт на загривке какого-то наглова всадника в бело-золотой форме Имперского космического флота. Сердце захлестнула такая обида, что не сразу услышала мысленный зов Габриэля. Василиса, цветочек мой, мы тебя видим. Ты всё-таки покинула Царьгору. Кто это тебя оседлал, как ездовую лошадь Гэп? Не узнаёшь? Нет. Сейчас уже было видно, что имперские гравельёты висят неподвижно, хотя и готовым к атаке по лукругам. Но их держит под прицелом команда счелнока. Корабль, висевший в воздухе, был развёрнут к имперцам, стволы орудий слегка торчали из открытых дюз. А ещё стало понятно, что драконы не просто так суетятся, а подлетают к корме челнока и на них из раскрытого грузового люка ловко планируют на мини-гравах облачённые в камбезы женские фигурки и устраиваются на загривках. Гэп, я занервничала ещё и от того, что у меня не получалось повторить трюк с соединением разумов и разобраться с происходящим в мгновение ока. Наверное, недостаточно искупалась в источнике и не восстановилась с прошлого раза. И это было обидно. Только почувствовала себя владычицей мира, как от тяжести короны затрещала голова. А чероиц с садником внезапно исчез. Только что мелькал чёрной ласточкой вдалеке и вдруг пропал на глазах. Да что, чёрт побери происходит? заорала вслух. Как что? Похищение невест, прокричал мне такой родной голос брата. Хироит вынырнул из пустоты на расстоянии полусотни метров. Так вот оно что. Точно заветные тропы, только драконьи и сквозь пустоту космоса они путешествуют так же, только скачки дальше и длиннее, — осенила меня догадка. Ярослав! Я была так счастлива, что чуть не заплакала. Наши драконы теперь летели, едва не касаясь друг друга кончиками крыльев, и моя изумрудная травинка весьма игриво поглядывала на Чараита. — Сестренка, я же говорил, что мы близко! — улыбнулся Ярослав, и его рука приятельски похлопала драконьий хребет. Значит, братец уже разобрался, что мой жених теперь дракон. А зачем похищаете девушек? Так это же наши из земли, потенциальные и ридей. Мы что, оставим их рабынями у драконидов, слишком жирными? А, это невесты принцев. Действительно, наследнички-то уже у нас, за исключением третьего. И их невесты теперь тоже. Как всё хорошо складывается. И снежка здесь? Да вон она, руководит погрузкой. Яр указал в сторону висевшего в воздухе челнака. А почему Дракониды не вмешиваются? Боятся задеть невест? Нет, они перешли на сторону Арадора и выполняют его приказ. То есть войны не будет? Если и будет сестрица, то не здесь и не сейчас. Император далеко, а тут у нас в плену два первых наследника. Это вы молодцы, ничего не скажешь. А там брат поднял взгляд на красивые розовые облака. Там у нас, благодаря тебе, тысячи иолров и запертые ими команды. Мы договорились с Арадором, что империя покинет две драконьих планеты. Совсем. Остаётся донести эту мысль до императора, но Алтар донесёт, не сомневайся. Брат жёстко усмехнулся. И выглядел он сейчас совсем как настоящий полководец, верхом на драконе. Внушительно. А этот, почему-то трудно было говорить о Больтаре, начинала ныть какая-то странная пустота в груди, которая, как оказалось, никуда не делась. Он тоже здесь. Ярослав лишь показал рукой за мою спину. Арадор стоял на платформе, парящего в воздухе грузового гравикара картинно сложив на груди мощные руки и по ширине плеч, касая сажень, да, расставив ноги, чуть согнутые в коленях, чтобы удержать равновесие на вибрирующем аппарате, не предназначенном покорять высоты. На красивом властном лице альтара царила слегка брезгливая равнодушие. Был он показушно безоружен и царственен. Благостную картину проигравшего, но непокоренного воителя портил проказник ветер, стрипавши подорошую косу драканида. Заметив, что я смотрю в его сторону, золотоволосы вежливо поклонился и отвернулся, устремив непроницаемый взгляд на последнюю девушку, оседлавшую алого дракона. Ты всё ещё его любишь? коснулся моей души голос Геба. Нет. Я никогда его не любила, но он меня всё ещё раздражает. Нам пора, сестра. Прервал нашу беседу Ярослав. Мы отдаём имперцам одного принца, среднего, самого плохонького. Старшего пока оставляем. Было немного обидно, что решение мужчины принимали без меня, но я тряхнула головой. В конце концов, это пленники драконов, им и решать их судьбу. По знаку Ярослава к платформе Арадора подлетел дракон с привязанным к нему пленником. Алтар вынул нож, ага, всё-таки не совсем безоружный. Перерезал верёвки, и изрыгающий проклятия средний принц мешком свалился на металлическую поверхность. Надеюсь, он откусил себе язык или хотя бы вывихнул челюсть. Оцалютовав Ярославу и Чайроиту, алтар без церемонно закрепил в новь обретённого брата ремнями, как мёртвый груз, снова одарил меня снисходительным кивком и ловко скользнул в одноместную кабину гравелёта. Имперские машины, как по команде, окружили принцев. И караван двинулся в сторону дислокации драконидской базы. Челнок тоже пришёл в движение, закрыл люк, защёлкнул огневые дюзы и, превратившись в стальной монолит, беззвучно заскользил вверх. А драконы с поизгивающими от страха всадницами разлетелись в разные стороны. Те, кому всадниц не досталось, прикрывали тылы на всякий случай, хотя драконидов уже и след простыл. Прочим, какие из них теперь дракоаниды, ухмыльнулась про себя. Драконов и их планет им теперь не видать, как своих ушей. Драконица выгнула изумрудную шею и курлыкнула. Я ощутила её восторг. Свобода. Не надо бояться страшных железных машин с их огнемётами и сетями. Закончилось владычество драконих всадников и звёздных повелителей.